Глава десятая. Не смотрим вверх. Хич проводил инструктаж. Ему полагается, он же старший. Мы слушали, нам положено слушать. Мы подчиненные. Инструктаж, впрочем, Хич проводил по-своему. Лежа на коке, стуча изумрудом о зубы. В нужных, как ему казалось, местах рассказа, корча подобающие гримасы. Нас отправят в поисковую группу, говорил он. Я в этом почти на 100% уверен. Мы погрузимся в танк и поедем. Должен вам сказать, что дорог там. Хич тычет пальцем в пол. Дорог там почти не осталось. Поэтому лучшее средство передвижения – это танк. Нам дадут задания. Например, искать золото. Украшение? Тут же перебивает Бугер. Если бы я хотел сказать украшение, я бы сказал украшение. Золото. Золото – важнейший технический элемент. Серебро тоже. Главные запасы, конечно, уже вывезены. Но много запасов рассредоточенных. И вполне может быть, нам придется их разыскивать. Нам выдадут карту с указанием нескольких пунктов, которые мы должны обследовать. И мы отправимся к этим пунктам. Через лес. В лесу мы тоже остановимся. А лес это... G. Да, тут же ответил G. G. Что такое лес? Строго спросил Хич. Это когда много деревьев? Правильно. Лес это когда много деревьев. А когда вокруг тебя много деревьев, легко заблудиться, потому что все деревья похожи друг на друга. И вот если ты заблудился, что делать? Мы прекрасно знали, что делать. Уставные правила поведения во время рейда читали все, и не по одному разу. И хитч это знал. Но инструктаж есть инструктаж. Если вы заблудились в лесу, ни в коем случае не отправляйтесь на поиски вашего танка. Оставайтесь на месте. В комбинезоне встроены маячки, Сидите на месте и вас подберут. Максимальное расстояние для маячка 15 километров. Вас найдут. В прошлую экспедицию 3 человека пропали в лесу. Они либо заблудились, либо на них напали дикие животные. Это особая проблема. Планета буквально кишит хищниками. Они расплодились после эпидемии. Они опасны. Они всегда голодны. Поэтому выходить без фризера запрещается. Заблудились? Активизируйте маячок и ждите помощи. В крайнем случае, в комплект комбинезона входят сигнальные ракеты. Их можно запустить. А если нападут динозавры? Как всегда перебил Джи. Хич презрительно поморщился. Какие динозавры, дубина? Вздохнул он. Надо мультиков меньше смотреть. Динозавры вымерли давным-давно. Хич принялся ругаться. Ругал нас и наших отцов, которые нас плохо учили, которые нас баловали. И вместо того, чтобы вдалбливать в наши головы полезные знания, Пичкали нас мультами. Жаль, что нельзя его побить. Хитча. Я бы ему челюсть сломал. С большим удовольствием. Хотя, может, так и надо. Пугать и ругаться. Рейд не шутка. А планета по большей части представляет одну большую ловушку. Нет, по сравнению с постоянной экспедицией она просто курорт, я уже говорил, но она опасна по-своему. Взять те же асфальтовые болота. Страшная вещь. Отец рассказывал, как один его друг застрял в таком. И медленно утонул. Так что лучше бояться. Болот, лесов инопланетян, которые стоят за спиной со своими клювами. Кто боится, тот возвращается домой живым. А вообще никуда нельзя уходить в одиночку. Только по двое. Только по двое и все тут. Заблудиться там нетрудно. Что в лесу, что в поселениях. Многие блудятся. Не все погибают. Погибает тот, кто впадает в панику. Погибает тот, кто перестает рассуждать здраво. Я смотрю в потолок. Низкий. Привычный. Надежный. Еще деталь. Инструктаж продолжается. Еще одна чрезвычайно важная деталь. Не стоит смотреть вверх. Ваш вестибулярный аппарат не всегда адекватно реагирует на условия планеты. Агорафобией страдают почти все. Так что лучше в небо не смотреть. Результаты бывают плачевны. Вплоть до кровоизлияния в мозг. Особенно не следует смотреть по ночам. Ночью в небе луна. Отец говорил, что если смотреть на луну, даже недолго смотреть, то в голове начинает что-то развинчиваться. Многие люди впадают в неконтролируемую ярость, убивают друг друга. Запрещается подниматься выше четвертого этажа. Это из-за тяги. Тяга – это когда ты глядишь вниз, и тебе хочется прыгнуть. Совладать с собой очень трудно. Так что выше четвертого нельзя. Не, я сам однажды дошел до двадцатого, Но я это другое дело. У меня опыт. Хищ надулся самодовольством. Те, кто идут в первый рейд, должны служаться своих уже более опытных товарищей. Строгая дисциплина, залог успеха всего рейда. Ясно? Ясно, дружно ответили мы. Теперь про воду, Хищ облизнулся. Вода это тоже проблема. Планета просто переполнена водой. Вы должны это знать и без меня. Там вода практически везде, куда не посмотришь. Вода под ногами, вода с неба падает, вода... Везде вода. Когда человек впервые видит столько воды, наступает помрачение. Люди кидаются к первой попавшейся луже и начинают пить, пить, пить. Это чрезвычайно опасно. Организм человека не может принять слишком много воды сразу. Может наступить водяное отравление. Я видел, что это такое. Кишки изо рта лезут. А назад их очень и очень непросто засунуть. Я не говорю уже об инфекциях. В каждой луже полно вредоносных бактерий. Поэтому пить только ту воду, которую рекомендуют начальники. Хич сделал паузу, отдышался, затем продолжил это необходимое занудство. В первое время даже заходить в воду нельзя. При виде огромных водных запасов многие впадают в аффект. Они прыгают в воду, что разумеется заканчивается плачевно. Захлебываются, тонут, калечатся. Потом, когда пройдет первичная адаптация, можно искупаться. Правда, хочу сказать, что ничего приятного в этом нет. Ощущение, похожее на невесомость. Гораздо приятнее принять горячую ванну. Это как? Спросил Джи. Ванна – это такой железный сосуд. Да я же рассказывал уже. Памяти у вас что, совсем нет? Ванна – это такое корыто. Ну, вроде лотков на обогатительной фабрике. В лоток наливается вода. Внизу располагается горелка. Вода нагревается, и ты в эту воду забираешься. Рекомендую. Отличная вещь. Чрезвычайно стимулирует. Только ноги торчат. Интересно, как это быть в воде? Целиком. Да еще и в горячей. Наверное, на самом деле это что-то выдающееся. Горячая вода, холодная вода, много воды. А на севере вода даже в виде снега, в виде льда, в виде сосулек. Я не мог представить себе сосульку. Или мороженое. Я видел в мультиках про мороженое. По-моему, мороженое – это прекрасно. Запрещается в темное время суток находиться вне танка. Там затруднена навигация. Хитч снова достал из-за ворота изумруд. Наверное, специально. Изумруд красивый. Никогда не видел ничего такого цветного. И не забывайте оглядываться. Это очень важно. Кажется, в списке запрещенных вещей изумрудов нет. Найду себе такой, только больше. Зачем не забывать оглядываться? Зачем оглядываться? Спросил Бугер. Я же тебе сто раз говорил, там могут быть они, то есть злобнейшие инопланетяне с Альфа-Центавра. Сначала они тебя, Бугер, захватят, потом начнут нашпиговывать твои мозги своими спорами, чтобы сделать из тебя настоящего зомби. А оглядываться надо потому, что инопланетяне они всегда сзади подкрадываются у них на альфа центавра совершенно другая скорость протекания событий и реакция значит у них тоже другая гораздо быстрее чем у тебя они легко держатся за спиной ты оглядываешься а за спиной никого нет а на самом деле он там за спиной стоит и протягивает к твоей шее свое гнилое сжало. а рявкнул вдруг Хич. ну мы конечно вздрогнули В таких случаях полагается вздрагивать. Да и неожиданно это было, честно говоря. Вздрогнули, а потом, конечно, оглянулись. Глупо. Хитч довольно расхохотался. «Запомните», — сказал он, «запомните то, что я сказал. И не забывайте оглядываться. Оглядываться и еще раз оглядываться. Этого в уставе рейда, конечно, нет. Официально планета чиста, но неофициально. Короче, как человек опытный, Я тебе, Бугер, советую оглядываться почаще. Чаще оглядываешься, дольше живешь. Вот еще одно из главных правил. Теперь о посадке. Посадка самая опасная во всем рейде. Хич уставил ноги в гладкий железный потолок и стал ползать по нему пальцами. При посадке очень много новичков гибнет. Поэтому вы должны запомнить. Для того, чтобы снизить риски при посадке, необходимо принимать наиболее эргономичную позу. «И что это за поза?» – поинтересовался Бугер. «Ну как что? Поза известная, коленно-локтевая. Те, кто приземляется в подобной позе, меньше всего страдают от перегрузок, доказано многими рейдами». Старая шутка про посадку в коленно-локтевом положении. Мне про это еще отец рассказывал, что так над новичками издеваются. Особенно рекомендуется в такой позе приземляться лицам высокого роста. Хич выразительно поглядел на Бугера. «Что ты на меня смотришь?» спросил Бугер. «Ничего», – Хич зевнул. «Ничего, друг мой Бугер, ничего». Хич потянулся. Кости хрустнули. Джи как бы невзначай перевернулся на живот. «Когда посадка-то будет?» тоже как бы случайно спросил Бугер. «Не знаю. Может завтра, может послезавтра. А может мы уже сели. Может мы уже на грунте». Проговорился. Нет, этот хищ определенно дурак. Хотел пошутить про тяжелую посадку, и тут же брякнул, что мы, возможно, уже сели. Дурак. А вообще переход прошел успешно. То есть никак. Мы его действительно не заметили. Ни тряски, ни авралов. О том, что корабль пришел на орбиту планеты, нам сообщили по интеркому. Если посадка будет такая же, то рейд меня начинает разочаровывать. Где же трудности? Где же опасности? Прибытие ознаменовалось с тремя редисками и сиропом глюкозы. Вкусно! Редиска с сиропом вкусно! Съели ее вчера. Я хотел увидеть планету сверху. Рассказывали, что она из космоса синяя, что она слепит даже гораздо сильнее Солнца. Но ничего я не увидел. Поглядеть на планету нам не разрешили. В рубку не пригласили, и вообще информации было мало. Почему-то. Отец мне рассказывал, что на орбите корабль обычно проводит несколько планетарных суток. Проверяются все системы, потом они проверяются еще раз. В атмосферу сбрасываются метеорологические зонды, производится орбитальная съемка. Ну, много процедур. Бывали, кстати, случаи, когда корабль с орбиты отправлялся домой, так и не совершив посадку. Но это редко. Поэтому время на орбите самое волнительное. Ждем. Если отправимся домой, нам никто ничего не скажет. Так всегда делается, чтобы не вызывать лишних волнений. Будем сидеть в кубрике, потом двери откроются и нам объявят, добро пожаловать домой. И тогда неизвестно, сколько следующего рейда ждать.